Глава 3. Может быть, вмешаемся? робко спросила Азура, глядя на то, как осыпалось на мраморные плиты дорожки стекло, не выдержавшее очередного зычного рёва любимого братика. "О, нет", покачал головой Пхинар. "Даже жажда посмотреть на кислую мордашку нашей рыжей родственницы не заставит меня так рисковать". "Как думаешь?" задумчиво произнесла Шэр. "Он её выкинет из окна или ограничится внушением?" «Даже гадать не берусь», — тихо произнес древний демон, покачивая головой и с неким восхищением наблюдая за сочными тирадами своего внука, которыми тот объяснял Морриган всю неправильность ее поведения. «Как они увлеченно общаются?» — тихо произнес женский голос где-то рядом. Все три демона резко повернулись на звук и увидели Хель с мечтательной улыбкой на лице. «Мне кажется, или наша рыжая бестия слегка ошиблась в своих расчетах?» Будете делать ставки? Сразу оживилась Азора. Нет, что ты, хмыкнула Хель. Внучка, какие ставки? Эх. Переживаете? не поворачиваясь, спросила богиня смерти. Не то слово, вздохнул Пхинар. Ситуация хуже некуда, и как из неё выйти, с честью и ума не приложу. Надеюсь, вы не восприняли предложение нашей рыжей знакомой всерьёз, вкрадчиво спросила Хель, слегка подпустив яду в голос. «Кхм, <къем> пожалуй, нет. Прекрасно. Вот ведь сволочь рыжая!» — с легким раздражением произнесла Азура. «Это ее природа!» — безразлично произнесла Хель. «Интриги, манипулирования, подначивания на подвиги, нужные ей, вдохновляющие боги и богини всегда такие, а у этой еще огромный опыт выживания в банке с пауками». «А ведь ошиблась!» — усмехнулся Пхенар. «Ошиблась!» — кивнула Хель. У вашего внука есть одна струна в душе, которую трогать не нужно. Не любит он, когда им манипулируют или заставляют что-то делать. Даже если он готов был выбрать нашу кошечку с котятами, то достаточно поставить его в ситуацию, когда он обязан принять их, и всё. Бунт. Просто какая-то дикая ярость вспыхивает. Даже не знаю, откуда это в нём берётся, так-то он не злобный. Да, есть такое, кивнула Шер. Я его в своё время за эту струну и поймала, когда отправила на перерождение. О, заметил Пхинар. Тональность сменилась. Видимо, стал выдыхаться. Полчаса цветистого мата, хихикнула Азора. Да ещё в гроулинге исполнений, признаться, мне жаль Арину. Мне тоже, согласилась Хель. Бедняжка пала жертвой этой рыжей заразы. Но ведь эм, начал говорить Ну асёкся Пхинар. Вы не понимаете, как я могу желать соперницу? С чуть заметной улыбкой закончила невысказанный вопрос богиня смерти. Да, вместо отсаки внула шер. Я бы ревновала. Хм, да нет. Просто хотела бы убить, стереть в порошок, чтобы даже памяти о ней не осталось. А зачем? Недоумённо пожала плечами Хель. Девочка не виновата ни в чём, несмотря на то, что волею случая оказалась в праве претендовать на вашего сына. Но Анна кивнула на рёв Макса, всё ещё доносящийся из окна. Я поняла, что задумала рыжая бестия сразу, как узнала о беременности Арины. Но не стало мешать. В конце концов, это дети Макса, и мне их убивать не стоит. Зачем портить с ним отношения? Рыжая плутовка сама загнала себя в угол, неправильно оценив его реакции. Нашего героя нельзя заставлять, если не хочешь, чтобы он от тебя отвернулся. Героя? Удивился Пхинар. Полагаю, что да. Пророчество развеялось. Он свободен, а наш мир стал оживать. Возведённые им храмы 12 богов на площади Сальдера стали наполняться силой. Через несколько лет это приведёт к возрождению новых богов, и стабилизация мира увеличит свои темпы. Его участие уже не особенно и нужно. Хм, хмыкнула и подозрительно посмотрела на неё Шер. Получается, ты всё время контролировала ситуацию? Ты мне льстишь? Мило улыбнулась Хель. "Нет, конечно. В некоторые моменты мне приходилось полагаться на волю случая, но я старалась. Почему же тогда не стала развивать отношения с сыном до того, как у него случилась эта неприятность с цариной? Тогда я имела над ним власть, и он от меня никуда сбежать не мог. И если бы я тогда постаралась навязаться, то Макс приложил бы все силы, чтобы от меня удрать. В чём чём, а в этом я неплохо разбираюсь", горько усмехнулась Хель. Практически все мои возлюбленные всегда пытались от меня скрыться и избежать отношений любой ценой. Твой сын не переносит, когда его заставляют что-то делать, и лучший способ его потерять именно пытаться навязаться и заставить. Поэтому я ему помогала, но стояла в стороне и терпеливо ждала. На самом деле я сильно разозлилась, когда рыжая морда сунула свой нос в этот вопрос. Но потом, поняв, что она задумала, не стала вмешиваться. В конце концов она сама гнала Макса ко мне. "Макс", недовольно проворчал Бхинар. "Почему он всё-таки оставил это имя?" "Сказал, что привык к нему с первого рождения", заявила Азура. "Оно всё-таки принадлежало первичному телу, с которым у него порваны все нити судьбы. Но почему он не оставил имя Крови?" "Буркнул, что не нравится", пожала плечами Азура. "Он вообще после инициации какой-то сам не свой." «Неудивительно», — произнесла Хелия и лукаво на нее посмотрела. «Или ты думаешь, можно просто так прогуляться по краю бездны, умереть уже во второй раз и возродиться без последствий?» Макс очень рисковал. Я, конечно, за ним присматривала и помогала, чем могла, но все-таки инициация была крайне тяжелая. Хорошо, еще пророчество вовремя отступило и развеялось, иначе он бы там и умер на дороге. «Вот как», — тихо произнес Пхенар. Я и не догадывался. Никогда бы не подумала, что буду так за кем-то бегать. Спустя несколько минут в особняке. Значит так, смерив поглядя на совершенно подавленную Мориган, произнёс Макс. Если ты хочешь вновь увидеть своего любимого Егора, то тебе придётся приложить все усилия и изменить моё отношение к тебе. Что? растерянно произнесла Мориган. Ты ещё и глухая? Снова стал заводиться Макс. Но как? Это тебя не касается. У тебя свои секреты, у меня свои. Так что думай, и будь уверена, второго шанса не будет. Ты ясно поняла меня? Да, сдавленно пискнула Мориган, выпадая буквально в осадок от услышанного. Теперь ты. Он обернулся к совершенно бледной Арине. Против тебя я ничего не имею. Несколько смягчившись, произнёс демон: Но мне не нужна рабыня ни в роли женщины, ни в роли жены, особенно жены. Рабыня ты полностью и абсолютно зависима от этой рыжей морды, даже в постели, где фактически секс будет на троих. До тех пор, пока ты рабыня, нам не о чем с тобой говорить. Детей поддерживать буду, но не более того. А ты, он обернулся к Мориган. Если попытаешься манипулировать мной через детей, то потеряешь даже тот шанс, что имеешь. Ведь тебе хочется снова его увидеть, обнять, поцеловать. "Макс", со всхлипом произнесла Арина. "Прости меня, мне так стыдно. С твоим делом делу не поможешь", отрезал демон. "Понимаю, что тебя использовали в тёмную, поэтому зла не держу и даю шанс. Но пока ты не освободишься от своих оков, лучше даже не подходи без важного дела. Ты меня поняла?" "Да, мой господин", поджав губы, кивнула Арина. Не подлизывайся. Хмуро буркнул Макс и вышел. Впрочем, уже более-менее остывший